Глава двенадцатая. Михаил. «Я хочу вешать синий шарик». «Вешай». «И красный». «Держи». Маша хватает очередной блестящий елочный шар, надевает на ветку, он соскальзывает, она его ловит. И, высунув язычок от усердия, закрепляет как следует. Потом отходит, любуется, подпрыгивает на месте и еще повизгивает от буйного восторга. как все всё-таки мало ребенку надо для счастья». «И жёлтый давай», — командует с деловым видом. «Я даю», — она замирает с шариком в руках. «А ты?» «Что, я?» «Ты тоже повесь», — и она протягивает шар мне. «Как мило!» «Хочет, чтобы и я кайфанул». «Делится радостью, и я кайфую». Так тепло на душе становится, и даже начинает проклёвываться что-то вроде новогоднего настроения. «Хорошо, что я приехал. Ну а как иначе?» «Я же обещал Маше елку. С утра настроение было не то, что на нуле, в минусе. Кири надоело молчать и игнорить меня, и она перешла к следующему пункту программы — распил деревянного буратины. Это мы тоже проходили, но сегодня мне что-то не зашло. Я просто собрался и свалил. «Ты куда?» — она поймала меня у двери. «Навестить друзей на побережье». «Не знала, что у тебя здесь есть друзья», — обвиняющим тоном выдала она. И я подумал, а ведь Кира вообще не так уж много обо мне знает, хотя мы почти год вместе. Например, я никогда не рассказывал ей про Брусникину, главную стерву моей жизни. И, кстати, я тоже не так много знаю о том, чем жила Кира до меня. Она упоминала, что у нее пару раз были серьезные отношения, но подробностей не рассказывала. Когда вернешься? Сегодня. Можешь вообще не возвращаться, полетела мне вслед. Могу. Но нет. Я вернусь и подумаю, как быть дальше. А вот звать тебя в гости, моя маленькая подружка, сейчас точно не стоит. Хотя я бы с удовольствием показал тебе горы. Тем временем мне приходит сообщение от курьера. Я отправил чемоданы службой доставки, и сейчас их везут по указанному адресу. Пишу курьеру «Звоните в дверь, если никого не будет, оставьте на крыльце». Кто-то наверняка будет. Народу в доме полно живет. «Как думаешь, Дед Мороз принесет мне собаку?» — спрашивает Машуня, пока я обматываю елку гирляндой. «Вряд ли», — осторожно отвечаю я. Похоже, это ее самое главное желание. «Потому что я плохо себя вела?» «А ты плохо себя вела?» Маша самокритично кивает. «Иногда. Почти что часто. Думаешь, он знает?» Я пожимаю плечами. Понятия не имею, как функционирует концепция Дед Морозовского контроля за детьми. Что-нибудь ляпнешь не в попад, и сломаешь у ребенку картину мира. Что ему? Жалко что ли? Продолжает рассуждать Машенька. Он же Дед Мороз должен быть добрым, как ты. Ух ты! Оказывается я добрый. Ёлка наряжена. Брусникина заглядывает в комнату, где я собираю пустые коробки и пакеты. Поешь с нами с удовольствием. У нас только макарошки с сосисками. Обожаю макарошки. С сыром!» — влезает Машенька. «Мои любимые!» «Готова есть на завтрак, обед и ужин», — добавляет Анюта. «Но прям как я. Кухня уютная, но маленькая. Мы с Брусникиной то и дело задеваем друг друга разными частями тела, пока я помогаю ей накрывать на стол. Поэтому у меня в груди хронический спазм. Просто выдохнуть не могу, когда вдруг чувствую ее теплую нежную руку, случайно коснувшуюся моего плеча». А когда она задевает меня бедром на повороте, во мне вспыхивает такая мощная новогодняя гирлянда, что дело может кончиться пожаром. Но Анюти не до меня. Она ест, как будто не хотя, то и дело оглядываясь на ноутбук, лежащий на подоконнике. О работе думает похоже. «Мам, пойдем гулять», — начинает конючить Машуня в конце обеда. «Я хочу на море». «Маш, мне нужно кое-что доделать. Я освобожусь только через два часа». «Давай я с ней погуляю», — предлагаю я. «Ты?» — растерянно смотрит Анюта. «А что?» «Да, да, да», — радостно вопит Машенька. «Пусть Миша со мной погуляет. Я хочу с Мишей гулять». «А тебе никуда не надо?» К тому же обещание я выполнил. Ёлку привез, игрушками помог украсить. «Да, мне давно уже пора», — смотрю на часы. «Вообще, конечно, пора возвращаться. Кира ждет. Как бы она меня ни пилила, она все еще моя девушка». Мы приехали, чтобы вместе встретить Новый год. Но я говорю, «Пару часов найду». Взгляд Брусникина меняется, становится оценивающим, как у прокурора. «У тебя есть дети?» «Нет», — отвечаю я, — «детей не завел, даже близко к этому не было». И я вдруг ловлю еще один взгляд Брусникиной, максимально странный и непонятный, очень загадочный но я нормально нахожу с ними общий язык. Ты же сама видишь, мы с Машей поладили. Она из тебя веревки вьет. Ну, есть немного. Если она тебе скажет, хочу мороженое, пироженое и облизывать фонарные столбы. Облизывать столбы? Задачно переспрашиваю я. И такое бывает. Всего один разочек было, бурчит Машенька. Я играла, что это гигантский чупа-чупс. Твои действия, допытывается Брусникина. Про пирожное и мороженое спросим у мамы, столбы лизать не дам. И буду пристально следить за всем, что может попасть внутрь ребенка». Брусникина все еще сомневается. Маша уже побежала одеваться. «А у меня в кармане вибрирует телефон. Заглядываю в мессенджер. Сообщение от Киры. Если через час не появишься, вообще не приходи».